Таня Михайловна глубоко задумалась, сбивая указательным пальцем пепел с сигареты. Так глубокомысленно сидят над планом будущего сражения или над пациенсом. Рубиновая горячая слёзка посверкивала на перстне. "Очень серьёзно надо отнестись к уголовному миру сценария", сказала она. "Вот у вас вор есть, осетин". И бандит кореец это никуда не годится. Почему, спросила я уже даже с любопытством. Потому что крайне опасно задевать национальные чувства меньшинств. Я тоже отношусь к национальному меньшинству, возразила я, тем не менее мои национальные чувства весь вечер вы не то, что задеваете, вы лупите по ним кувалдой. Радость моя, какого чёрта, интимно улыбнулась старуха. Вы мне ещё 20 раз спасибо скажете, пока сценарий и фильм будут инстанции проходить. Нет. Асетину у нас пройдёт эпизодом в звании сержанта. А кореец будет просто милым соседом, тем, что, помните, здоровается по утрам с нашим дедушкой. Весь преступный мир мы поделим пополам на узбеков и русских. Дадим одного еврея, подпольного цеховика. Сочините смешной диалог для его допроса. Главного героя Сашу мы назовём Фёмя Семна, затянулась сигаретой. А пусть его зовут Маратик. Восклик мланжелла с нежностью такой, откровенной силой, какая была бы прилично лишь при обсуждении имени первенца в семье, тщетно ожидавшем младенца многие годы и наконец получившем его, недоношного, голубенького, полуторакилограммового. Тут я испугалась по-настоящему. Но, вспослушайте, начала я осторожно. Существует ведь еще правда жизни и правда искусства. Превращая семью главного героя в узбекскую, вы идете против реальности. В узбекских семьях принято почтительное отношение к старшим, а наш герой то и дело говорит дедушке: "Ты что, дед спятил?". В эту минуту в комнату вошел Маратик, босой, в спортивных трусах Adidas. Не здороваясь, развинченной походкой отдыхающего спортсмена, он подошёл к платяному шкафу и распахнув дверцы молча поигрывая молодыми мускулистыми ногами, стал громко стучать вешалками. Чистую рубашку я найду в доме, проговорил он со сдержанной яростью, не обременяя фразы вопросительной интонацией. рубашки все в грязном белье маратик. Заискивающим тоном ответила мать: "Надень спортивную майку". Он развернулся. Несколько секунд с холодным интересом изучал настраих стопку листов на журнальном столике. У него было лицо молодого хана-кончака, по складу скорее казахского, чем узбекского, красивое. но отмеченное лишь одним выражением всей объемлищева презрительного высокомерия. Ты мать что? Совсем сbondingо со своими сценариями, наконец спросила негромко Анжела. Помните, живлённа, встретила Фаня Моисеевна, когда Маратик был маленьким, он показывал пальчиком на мои глаза и говорил: "Гадские, синьки, зелёнки", что сначала глазки синенькие, зелёненькие. Маратик с жалостливой гримаской уставился на старуху, все еще держащую палец где-то у переносицы, и, собрав в губы трубочкой, проговорил пескляво: "Фанька Мальтий". Прикрыв глаза, она засмеялась с коротким, одышливым смешком. Анжела ушла искать по комнатам рубашку для Маратика, а мы с Фаньей Моисеевной сидели и молчали. Наконец она спросила: "Вы какого года рождения? Какая разница?" Раздраженно спросила я: "Понимаю, о чем бы? Да я родилась в послесталинское время. Вот видите?" Усмехнулась она. "А я родилась гораздо, гораздо раньше. А торклемада еще раньше," грубо сказала я. Она отмахнулась, закуривая, брось, и при чем здесь торклемада?